Внезапно, чуть ли не прыжком пересекший залу, юноша подскочил к представителю власти и крикнул «Позвольте, мессир Прево, не кажется ли вам, что ваши действия — что иное, как прямой грабеж?» Прево даже застыл от удивления. Он сердито обернулся к Гуччо и спросил, кто он такой. «Неважно!» — отрезал Гуччо. «И лучше вам не знать, с кем вы имеете дело, если, не дай бог, ваши подсчеты окажутся неправильными...»